Мой старый знакомый, мой милый альбом, Как много безумства посеяно в нем, Как светит в нем солнце Италии яркое, Как веет в нем жизни дыхание жаркое Из моху морского, из трав и цветов, Из диких каракуль и диких стихов. Мой старый, знакомый, мой милый альбом. Как будто поминки творю я по нем. Как будто бы с севера небо холодное, Все светлое, яркое в нем и свободное Туманом своим навсегда облекло, Как будто навек все, что было, прошло. 7 ноября 1858 года. Санкт-Петербург.